Киберпанку был 21 год, когда он выставил свое снадобье на продажу. Давно утраченный, забытый рецепт, присевший в изъеденных мышами подшивках Амстердам Ньюс, а теперь заново рожденный, безошибочно нацеленный на сбыт среди барык, Самый новый, самый клевый. Распрямитель лобковых волос. Как раз то, чего требовательный последняя мода ходить нагишом. Раз увидел, непременно купишь. А весь товар был в руках уки. Баконики текли рекой, только успевая считать нули. Пока однажды хватит, сказал он сам себе, и в голосе у него прозвучало злобное торжество. Теперь его допустят. Должны. Когда он подходил к парадному подъезду, их автомат уже проверял его банковский счет. Много раз тщетно стучал он в эту дверь из нержавеющей стали, скрытую за голограммой двери из нержавеющей стали. Но если они правильно прочли его счет, можно считать, что она перед ним уже открыта. Если нет, он рискует разбить об нее нос. Но дело того стоило. Он не замедлил шаг и шагнул в вестибюль. На секретарше в приемной была голомаска, скрывающая ее лицо. На него уставилась свиная морда с золотым кольцом в носу накрашенными губами. — Да, — хрюкнула она, — я нужен Эппл Кору. Ее улыбка была холодна, как жидкий гелий. — Эппл Кору нужны ваши деньги. Выучиться на человека дисплея, стоит не недешево. Деньги есть. Пройдите к Чендоу. Комната девять. крайний лифт слева. Двери закрылись, и пол кабины надавил ему на ноги, а потом и на лицо, когда он распластался под тяжестью ускорения. Тысяча этажей это долгий путь. Когда двери скользнули в он выполз снаружи. С трудом поднялся на ноги, положил под язык восьмигранную капсулу кофеина. Вкус отвратительный, но теперь он снова мог передвигаться. Он распахнул дверь, увидел сверкающую хромом аппаратуру и человечка маленького роста, ее хозяина. — Закрой дверь, дует, — приказал Чэнь ду невозмутимо, словно последний император. Протез его левой руки взвизгнул по-романски. «Производство Италии. Специально для открывания банок со спагетти». Человечек, не скрываясь, поковырял ему в носу. «Домель способен стать человеким дисплеем? гиеной клавиатуры?» «Я знаю. Не думайте. Первый зуб у меня прорезался, когда я грыз мышь». — Трудное дело. — Вы можете? — Никто не может того, что может Чэнь-ду. Я обучаю. Протест чмокнул, словно втянул в рот Макаронину. Человечек сделал им широкий жест в сторону глумливо подмигивающего пульта управления, который, казалось, заполнял всю комнату. — Модель 80386. ПЗУ на 2 мега, сопроцессор для математики, дисплей. Бросьте эту азбуку. Он окинул дисплей жадным взглядом. Это для меня мой дисплей. Я стану человеком-дисплеем. Клейте мне на голову датчики, подключите меня к схеме. На голову? Обкурился Штори. Сигнал процессора поджарить себе мозги, как картошку. Надо смягчить удар тока, принять его всем телом подальше от мозга. Вот супа Супозидатчик. «Супа — Супа-зи-датчик? повторил Ки. — Значит, вы его не на голову мне приклеите, а засунете в задницу? — Угадал. Теперь он понял, зачем в сиденье табуретки, стоявшей у пульта, проделано отверстие. Но когда в него хлынул сигнал, он забыл про свое тело. Он слился с дисплеем. Теперь он был человек-дисплей. Всеми своими чувствами он погрузился в недра компьютера. Там все было черно-белое. — Вы что, обходитесь без цвета? «Не верь, пропаганда!» Проник в глубины его существа бестересный голос. Цвет только для голой рекламы в метро. Облапошивать быдло. Только черно-белое. Занимает меньше памяти. Холодная белизна льда. Жаркий багрянец зарева выскользнули из его памяти и обрушились в бездну забвения. Из тьмы возникло нечто. Оно становилось все ближе, пока не заполнило все поле зрения. Картотечный шкаф, величиной с небоскреб. Деревянный, затянутый паутиной. — Что это? — завопил он в черную тьму. — Картотечный шкаф — лучший способ представить работу компьютера. А что ты ждал? Голубую бесконечность? Сетку неоновых огней? Сферы закодированы цветом? Чушь. Дерьмовый голофильм для ребятишек. Как и может человеческий мозг, работающий со скоростью химических реакций, поспеть за компьютером на 130 миллионов операций в секунду? Не может. Поэтому написали программу, которая показывает, что происходит. Программа рисует эту картину чтобы медленный человеческий мозг мог за ней следить. «Картотечный шкаф. Открой. В нем картотечные ящики. Открой ящик, найди программу, карточку, переходи к субпрограмме». «Скука все это!» «Ничего себе скука!» вызывающе выкрикнула его шальная душа в шипящую тьму. Ответа не было. чэнь задремал. Ки учился. На учебу ушли все баконники, что у него были, и много еще. Его тянуло к клавиатуре. Больше, чем к женщинам, к выпивке, к зелью. Его постоянно томило желание, так что даже во рту стоял этот привкус. Противный привкус. И это его не смущало. Но нужно было еще достать денег. И было только одно место, где он мог это сделать в кишке. В подземном городе, под городом, в параллельном мире. Туда нос они совали власти. Им не нравилось брести по колено в сточной канаве, служившей единственным входом. Ки отряхнул с ног, последние брызги вязких жирных помоев и шагнул в дверь Эль Мингаторио. Желтые гни цвета детского кошмара освещали собравшуюся публику. Мерзкого вида публику, так что цвет был самый подходящий. Ки протолкался к стойке и стукнул кулаком по исцарапанному пластику. «Ой!» — вскрикнул он. Кулак угодил в битое стекло. «Ой, только что кончился!» — насмешливо сказал бармен. с глумливой гримасой, намалеванной на губах, несмываемой краской. Как обычно, Тиги внул просенно. Он забыл, что пил обычно. Непристойно толстый, раздутый от жира, похожий на моржа человека, навалившийся на стойку, слива от него пил что-то такое, от чего разило зеленой гнилью. Не то. Барыга справа от него. с во все стороны, пурпурными волосями, собранными в колючки, с крохотными презервативами на концах, давился чем-то дымящимся или ловым. И это не то. Бармен с треском поставил перед ним стакан. Еще одна царапина на стойке. — Вот тебе! Ни капли жалости не выражали его губы. — Имбирное пиво!